«Опознать стрелка сможешь?» — поинтересовался Кортес. «Макаров, 9 миллиметров», — проворчал Артем. «Очень смешно. Напарник вставил в рукоять гюрзы полную обойму. «Короче, ты за стрелком? Я беру нашу машину и за тобой. Звони». «А Крохин?» Убившая Масанов тень растворилась в третьем направлении. Как следует рассмотреть бойца, наемники не сумели, однако не сомневались, что это был Крохин. «Куда он денется?» «В теградком есть генетические образцы сотрудников. Беги давай!» И Артем побежал. «Ты меня подставила!» «Кроха, ты обалдел?» Лицо опылено, джинсы в грязи, которые удачно маскируют пятна крови, куртка разорвана на плече. Но не это главное. Виктора душили ярость и страх одновременно. «Квартиру заминировали!» «Это Мурза. У него полно взрывчатки. Он ведь черный археолог». На этот раз Марина подготовилась лучше, продумала, что будет говорить в случае неудачи, и твердо придерживалась составленного плана. Мур захотел поговорить. Ты забрал кинжал? Если человек не в себе, то нужно больше конкретики, пусть зацепится за факты их хоть чуть-чуть успокоится, приведет мысли в порядок, иначе разговор застрянет на обвинениях и воплях. Не успел. А что случилось? Ты что, дура? «Да, да, думай, что я дура, что я ничего не поняла. Это поможет тебе поверить, что я ни при чем». «Квартира взорвалась!» «Ого!» — Марина присвистнула. «Главное — не переиграть. А кто предложил войти в нее?» «Не помню». Крохин начал поддаваться. «Когда открылась дверь, Мурза застоял рядом?» «Нет». «Вот видишь». Колдунья поняла, что перехватила инициативу. «Ты спросил, как он тебя нашел?» «Наверное, паспорт мой видел», — пробормотал Виктор. В его голосе читалось смущение. «Там еще Масаны были, я им шеи свернул». Только этого не хватало. На этот раз консервная банка произвела грандиозный шум. «Откуда взялись Масаны?» «Понятия не имею». «Случайность?» Скорее всего, на дворе ночь вампиры выбрались на прогулку, услышали перестрелку и решили разузнать, в чем дело. «Да, пожалуй». «Тебе есть где ночевать?» — негромко спросила девушка. «Найду», — отрывисто ответил Виктор. «Но мне не скажет». Еще один прокол. Несмотря на их длительную связь, Марина не позаботилась о сборе генетических образцов Крохина. Не было необходимости. И сегодня, установив в квартире артефакт с дыханием дракона, не прихватила ни бритву, ни зубную щетку. «Как теперь искать, идиота?» «Правильно восстановить доверие». И он сам придет.